Глава вторая. Разговор с Осетином оставил больше вопросов, чем задумывалось изначально. Поэтому я решил прогуляться, выйдя из метро на пару станций раньше, чем было нужно. Заодно, стоило зайти в магазин одежды, все же завтра предстоит выбор факультета, и, думаю, нужно выглядеть более опрятно, чем сейчас. Тем более с поддержкой Миши Осетина денег можно было не экономить. Уверен, он даст еще, стоит только попросить. Даже рад будет, не сомневаюсь. Если не задумываться об оплате этих денег, как бы это ни звучало. Карту я запомнил правильно, поэтому через 10 минут неторопливой прогулки по столице. И я вышел на торговую улицу с призывно светящимися витринами магазинов. Несмотря на вечерний час, большинство из них было открыто, вероятно, как раз и рассчитывая на студентов после окончания учебного дня. Я остановился около одной стены, чтобы сориентироваться и прикинуть обстановку. Было нечто одинаковое у всех разных товарных лавок. Вывески, у кого прямоугольные с названием, у кого имя магазина рельефно выступало на фасаде здания, у некоторых соединялось из неоновых трубок, но на каждой, в одном и том же уголке, справа внизу, был небольшой символ стихии. Для тех, кто не разбирался в этом, символы всего лишь украшали собой вывески и не несли никакого смысла. Иные владельцы магазинов намеренно завуалировали принадлежность к какой-либо силе в рисунке вывески. А у нескольких я на левом нижнем углу заметил небольшую корону, что в сочетании с символом стихии просто-таки не оставляло вариантов иной расшифровки. В этих магазинах обслуживали только принадлежавших к определенной семье, и корона давала понять, что ни о каких младших ветвях речи не идет. Хм, достаточно забавно. Ну а мне куда, если я без определенной стихии пока что и при этом понятия не имею о семье Осетина? Тогда в ресторане я все же задал прямой вопрос, на который Миша просто ответил «пока я побуду твоим дядюшкой, малыш», что вообще не являлось ответом на заданный вопрос, но пришлось довольствоваться этим. И для таких, как я, только прибывших студентов нашлось пара заведений. На вывесках, куда более скромных, чем с определенными символами, изображались все пять стихий в кругу, перечеркнутом пополам. «Без магии, без дара». Тоже все понятно даже идиоту, а я таким не был. Поэтому и направился вперед, аккуратно лавируя между прогуливающимися молодыми жителями города. Видимо, кроме торговой, эта улица являлась чем-то вроде известного места для встречи свиданий. Колокольчик звякнул, предупреждая о моем приходе, И я остановился почти возле входа, рассматривая внутреннюю обстановку. Что могу сказать? Обычный магазин, видимо, среднего ценового сегмента. Ровные ряды с вешалками, в конце зала — касса с сонным кассиром. Скорее всего, покупателей было мало. Слева — мужская часть зала с одеждой, и обувью справа точно такая же женская. Я направился по адресу, прикидывая в голове список одежды на первое время, В основном в академии ходят в костюмах. Тем более один мне нужен наверняка для посещения дня рождения корпорации. Но такое я предпочту купить в более дорогом магазине. На вещи может не стоять лейбл, но знающие люди определят фирму с легкостью. А вот на каждый день мне хватит пары джинсов. Несколько футболок, спортивный костюм, нижнее белье. И обувь пора явно обновить – на более удобные ботинки и кроссовки для занятия спортом. Увидев, что клиент готов максимально закупиться и более того имеет для этого сумму, ко мне присоединилась милая девушка-продавец, ранее обеспеченно попивающая чай в подсобке. Кассир даже ухом не повел, наблюдая со своего места за прогуливающимися парочками через стеклянную витрину. Я вышел через пару часов, держа в руках несколько пакетов с вещами и коробками, и не отказал себе в удовольствии переодеться в новую одежду сразу, не дожидаясь комнаты в общаге и воспользовавшись примерочной в магазине. Мой костюм вместе с ботинками милая Екатерина пообещала самостоятельно выкинуть, на что я дал согласие. Теперь я более комфортно себя чувствовал в темно-синей футболке, как сказала та же Екатерина, она «прекрасно оттеняет цвет глаз». В черных джинсах, черной куртке, в которую перекочевал конверт с деньгами, мобильник и пистолет, и удобных полуботинках. По крайней мере, теперь я не буду привлекать внимание за трапезным внешним видом. И почти сразу об этом пожалел, уходя от парня, который почти в упор меня не заметил. Стоит смотреть в ту сторону, в которую идешь. Говорят, так проживешь дольше, высказал я, перехватывая пакеты в одну руку. Опа, а я знаю этого невнимательного. Он на плацу стоял вместе с Дудой и хлопал его по плечу после принятия тем позывного. «Парнишка из клана?» «Было бы кого замечать бездарный», — презрительно фыркнул невежа и я покачал головой. «Дар-то заблокирован. А то вдруг и есть, и что тогда? А идиотизм остается», — улыбнулся я в ответ. И, намеренно толкнув плечом, полностью копируя жест парня, отправился в сторону Академии, не обращая внимания на банальные угрозы за спиной. «Да ты, да я, да я тебя». К врагу поворачиваться спиной нельзя, это факт, но этот врагом еще не стал и по всему его виду и не будет. Не та порода. Гадости на уровне детского сада возможно, но не больше. Тем более, что нас никто не видел, а значит, нарываться на того, кто сцепился с Виктором, смысла особо нет. До комнаты я добрался достаточно спокойно, даже поулыбавшись встретившимся мне в общем вестибюле целительницам, и захлопнул за собой дверь. Аккуратно разложив вещи по полкам в шкафу, я принял душ и устроился на кровати, решив ознакомиться получше с тем, что меня окружает вот уже несколько дней. «Мастером убийств становится только в том случае...» если ты способен, в том числе, разумеется, перечислить все особенности всех видов тварей разлома, их навыки, способности и поведение. Вот, чтобы выживать в разломе для чистильщиков, следовало выучить устав, на всякий пожарный случай. О задании я старался не думать, потому что оно было каким-то странным, вроде «все так», «перенос в новый мир» и «тело», «тварь из разлома прямо передо мной», «посредник», «конверт». Но имя в конверте было человеческим, а меня вызывали, чтобы убить тварь. Обычно, но не в этот раз. И следовало для начала посмотреть по обстановке, чем просто слепо убивать этого мурузия. Это я всегда успею, тем более время в заказе обозначено не было. Только я устроился на кровати, подложив под спину подушку и раскрыл толстенный устав Академии чистильщиков, как на моем животе материализовался пушистик, заставив напрячь мышцы пресса. Весил этот прохиндей уже достаточно, чтобы пересадить его на кровать. Видимо, нападение на кухню ресторана «Сабо де ля Вира» помогло питомцу ускорить свое становление в физическом теле. «Иди сюда, почешу». Поманил я этого щенка-котика пальцем, и тот любопытно потянулся вперед, не особо понимая, чего ему предлагают. Я же аккуратно коснулся подбородка, поскреб снизу и погладил по голове, внимательно отслеживая реакцию пуш на мгновение задумался занятый тем же и решительно протянул голову требуя продолжать этим я и занялся попутно все же читая нескончаемый устав какого хрена ты творишь утро началось не с кофе и даже не с приятного доброе утро милый от какой нибудь сексуальной красотки нет от почти визга дуды он же алаиззи он же музыкант он же хозяин лапика уверен что в клане ему еще кличку дали какую нибудь Однако я понятия не имею, что происходит, поэтому раскрыл глаза, чтобы хотя бы выяснить, кому был обращен этот вопль. Как оказалось, тому самому Лапикусу, который на выложенный на кровати костюм хозяина вывалил запасы арахиса вместе со скорлупками. И если мне не изменяет с утра зрение, еще и от себя орешков прибавил. Хмыкнув, я сел в кровати, потягиваясь. «Видимо, тебе желают удачи при выборе факультета». Мирно предположил я, наблюдая, как Дуда, одной рукой придерживая полотенце на бедрах, второй пытается согнать наглого хомяка с костюма. И только появление Пушистика рядом со мной, заинтересованно наблюдавшего за этой картиной, помогло соседу одержать победу над собственным питомцем. Лапик взвизгнул и умчался прятаться под подушку. «А ты вообще не в себе, если продолжаешь цапаться со всеми подряд». Высказал недовольство, и в мою сторону Дуда я приподнял бровь, ожидая пояснения наезда. Глядя, как он прыгает на одной ноге, пытаясь попасть второй в штанину, я встал с кровати, решив, что стоит заняться тем же. В смысле не глупо прыгать, а одеваться. Сразу после завтрака нас ожидали в большом зале на третьем этаже, чтобы пройти выбор факультета. Интересно, а почему нельзя все сделать в один день? Не так много времени это занимало. Можно соединить мероприятие? Дать возможность рекрутерам сработать? Возможно. «Ты вчера что мозгу наговорил?» Продолжил с претензией разговор Иванов, как только закончил со штанами и принял устойчивое положение для рубашки. «Кто это?» Я все еще мирно спрашивал, потому что не видел повода для эмоций. «Ты вчера его толкнул у магазина этого безродного?» — выплюнул Дуда. «Что совсем себя бессмертным считаешь? Или просто настолько тупой?» Со словами поаккуратнее, а то ведь могу и по-другому поговорить. Мне надоело это слушать, поэтому я быстро оделся и вышел из комнаты. Значит, магазином, в котором я вчера закупался, владеет безродный. То есть без всех стихий. То есть гипотетически без семьи тут все же обойтись можно. Но, судя по презрительному оттенку фразы, не очень хорошо. Запомним. Было слишком рано, поэтому лифтом я воспользовался один, поднимаясь на третий этаж. И снова, как в случае с библиотекой, сначала был точно такой же вестибюль и огромные двери на противоположной стороне, и снова портреты кого-то величественного, похожих на тех людей, что висели у хранилища знаний, в принципе, неудивительно. Я вошел внутрь, не без удивления обнаруживая пару целительниц и еще троих чистильщиков, уже занявших места. «Вчера, если я их и видел, то внимания не обратил, слишком уж погрузился в свои мысли». Да и сегодня эти ребята точно не искали ничего общества, разговаривая между собой. Просто посмотрели, кто пришел, и все. Большой зал был действительно большим. Возможно, меньше, чем библиотека, но сюда определенно поместились все студенты академии вместе с родственниками. Огромные окна во всю стену уже приподняли завесу наполовину, пропуская солнечный свет, Значит, на улице уже все устаканилось, раз позволили приподнять щиты. Но не до конца, не до конца. Справа была сцена, а перед ней выставили ряды стульев. Быстро прикинув, я понял, что только для кандидатов в студенты этого года. Значит, вечеринка будет закрытой. Направившись в последний ряд, я сел посередине и прикрыл глаза, дожидаясь начала церемонии. Да и заняться было особо нечем. Прислушиваться к разговорам девчонок про их позывные не очень-то и хотелось. А ребята, видимо, соседи по комнате тоже молчали. Имперская академия боевой стихийной магии делилась на две части, для мальчиков и для девочек, чистильщики и целительницы. Дальше деление происходило по факультетам. Их, как можно было догадаться, было пять – вода, огонь, земля, воздух и энергия. Каждый из кандидатов выбирал себе факультет, исходя из предрасположенности дара. На третьем курсе обучения происходила сцепка между чистильщиком и целительницей, и эту сцепку сохраняли до конца пятого курса. Сцепку выбирали так, чтобы стихия была единой, сочетания разных не допускали. Если кандидатов было неровное количество, то оставались одиночки, которых, с одной стороны, ненавидели, а с другой почему-то боялись. Из них выходили самые сильные бойцы, которые полагались только на себя. Сцепка между чистильщиком и целительницей искусственно поддерживалась вплоть до того, что многие образовывали семьи после завершения академии. И это понятно. Направленность образования была в том, чтобы между этими двумя образовалась чуть ли не ментальная связь. Они понимали друг друга с полуслова и готовы были помочь в трудный момент. В другом мире их могли бы назвать истинной парой. Здесь же это просто влияние момента и грамотное подталкивание в нужную сторону во время обучения. К началу пятого курса практического из пяти сцепок разных стихий формировали боевую десятку. Именно в таком виде предполагалось идти зачищать разломы от тварей. Но сейчас, когда разломы законсервировали, а практика была почти формальностью, боевая десятка была отличным способом укрепить связи и получить соглашение между кланами или ослабить кого-то. Связь между десяткой была иной, чем в сцепке, и, насколько я читал, предательство и нож в спину, иногда фигуральный, иногда не особо, было нормой. Впрочем, если все считали, что боевой товарищ всего лишь фикция, стоит ли ожидать другого отношения к людям из враждебных кланов? После выбора факультета давали время на подготовку к специализации. Это некое магическое, насколько я понял, конкретики так и не нашел, Испытание, которое можно пройти только при наличии дара. В зависимости от силы и направленности, от психической и психологической предрасположенности, кандидаты определяли на одну из трех специальностей – теоретик, боец или обеспеченец. Теоретики – это люди от науки, которые изучали твари и разлома или создавали новые заклинания, оружие, броню – всего понемножку. Хотя я читал, что в академии, одна из лучших лабораторий по созданию стихийного оружия. После тренировочного зала я не смею сомневаться в этом. Бойцы — это элита элит, те самые чистильщики, которые в доимперские времена и занимались чисткой разломов от тварей. Из них формировали отряды, защищающие население. В общем, с точки зрения мирного времени, куча плюшек при минимуме опасности. С точки зрения войны они первыми могут погибнуть и обеспечение. Эти, собственно, что-то вроде посредников между теоретиками и бойцами. В их задаче входило отслеживать разработки теоретиков, чтобы для своих бойцов выбрать лучшее, подставить нужное оружие, щит, еду, палатку, связь и т.д. и т.п. Они отвечали также за координацию между боевой десяткой и внутри сцепки. Короче, незаменимые люди, из-за которых ты можешь оказаться посреди тварей, в потрепанном костюме и без оружия, или же в центре защищенного бункера, тут уж как сможешь договориться. Что касается меня, то я собирался решать проблемы по мере их поступления. Разбираться со специализацией буду позже, а пока стоит выбрать хотя бы факультет. Учитывая, что у меня явно не было связи ни с землей, ни с воздухом, ни с огнем или водой, то выбора особого не оставалось. А вот прав ли я, покажет время». Пока я размышлял, в большой зал подтянулись и остальные кандидаты. А на сцене стоял, видимо, ректор, потому что раньше я этого мужика не видел. Хотя комендант Косорылый на вытяжку стоял за ним, не издавая ни слова. Высокий, подтянутый, в синем, с искрой костюме. Мне ректор не понравился сразу. Может, из-за выражения лица, может, из-за манерности речи, может, из-за самих слов. Нет, напрямую он не говорил ничего такого. Почти та же самая речь, что вчера двигал косарылы на плацу, вот только взгляды, которые оглаживали целительниц, чуть под при взгляде на наследников крупных семей, искусственное сожаление, что есть и те, кому в этом мире повезло меньше, и тут не надо обладать ментальным даром, чтобы догадаться, в чей огород этот камень. Но я молчал, ничем не показывая своего отношения. Мне-то что за дело? У меня есть свои задачи, и я тут пять лет куковать не собираюсь. А, следовательно, хорошие отношения с ректором налаживать смысла нет, да и не получится. У него уже точно устоявшееся мнение, которое не перешибешь даже палкой по хребту. Гепард. На этот раз очередь до меня дошла быстрее. Надо было встать с места и просто громко назвать стихию, она же будущий факультет. Только попробуй это сделать. Тихо прошипели откуда-то справа.